Часть вторая. Когда работа на втором плане. Уже не первый раз за сегодняшнюю тренировку я натыкаюсь на виртуальную лапу флича, которая обвивается вокруг корпуса, ощутимо пробивает тело током и отбрасывает меня в сторону. Хорошо хоть стабилизатор гравитонов работает без сбоев, благодаря которому вовремя замедляя скорость полёта. Совсем не хотелось бы оказаться размазанной по прозрачным стенам тренировочной арены. «Пятиминутный перерыв!» Релина кивает команде акробатов и останавливает симуляцию. «Касми, да что с тобой такое?» Недовольно бурчит, зависая рядом. «Через несколько дней состоится показательное выступление перед устроителем. А ты вместо чёткой отработанной программы выдаёшь непонятно что. Фиса Крастц, прошу меня простить. Исправлюсь, изображаю в воздухе. Книксон» и стремительно опускаюсь на дно спортивного корпуса, где присаживаюсь прямо на отполированный до блеска пол. «Фиса? Крастц? Но это ни в какие рамки!» Задыхается от возмущения Релина и следует за мной вниз, где тут же начинает мерить шагами каменную платформу, пытаясь успокоиться. «Что у вас здесь происходит?» Не оставляет ситуацию без своего внимания у Яра. «Вот». Полюбуйся. Удрученно жалуется, принцесса указывая на меня. Я просто не выспалась, голова болит. порывисто заявляю, потирая в подтверждение виски. Как мы тебе и поверили. Выкладывай уже правду. Уяра опускается рядом на колени и легонько трясет меня за плечо. Я продолжаю молчать, хоть и понимаю глупость протеста ведь мы привыкли с малых лет делиться друг с другом самым сокровенным. Потребность выговориться усиливается с каждым ударом сердца и... Не сдерживаюсь и выпаливаю. Я влюбилась. Ну, наконец! Зачем было скрывать? Кто этот счастливчик? Радостно щебечет у Яра. Не знаю. Схлипываю, чувствую отчаянность положения. Видела его несколько раз среди толпы на представлениях и тренировках. — А сегодня? — блондинка с любопытством осматривает верхние ярусы, заполненные немногочисленными зрителями. — Какой он? — Бесподобный. Мечтательно улыбаюсь и опускаю веки, предаваясь воспоминаниям о высоком молодом красавце кристально-белыми волосами, выбритыми на висках взъерошенной макушкой и длинной челкой, спадающей на лоб. А какой у него красивый овал лица и привлекательная ямочка на подбородке. Внимательные глаза, цвет которых остался загадкой. Светло-бежевая форменная одежда идеально сидит на статной фигуре. Мой незнакомец безупречен. И, скорее всего, он пилот хмыкает Уяра, заставляя меня расширить глаза и впирить в неё затуманенный взгляд. Дихол, я что, сказала всё это вслух? Смущаюсь так сильно, что внутри будто всё сжимается и переворачивается, щёки начинают пылать, и даже прохладные пальцы не могут остудить разгорячённую кожу. «Хм, да. Зато теперь мы знаем, где витают твои мысли, улыбается Релина. И чего здесь такого? Все естественно и закономерно. Рано или поздно ты должна была встретить того, кто привяжет тебя к себе. И было бы странным, не произойдя этого вообще. Тебе и так уже двадцать пять. Пора!» Сознанием дела заявляет сероглазая блондинка. «Чувствую себя неполноценной какой-то, намекая на свой возраст, перешагнувшей черту совершеннолетия». У моих подруг уже случились привязки. Релина нашла свою судьбу в пятнадцать лет и теперь с нетерпением ждет двадцатипятилетия, чтобы соединиться с любимым законными узами брака. У Яра ей повезло меньше. Она испытала сильнейшее влечение к одному из безопасников, но тот погиб при исполнении, так и не сдержав клятв. А свадебный танец остался в мечтах несостоявшейся невесты. С тех пор Фрейлина бесконечно флиртует с мужчинами, заводит краткосрочные романы, но на сближение не идёт, храня память о первой любви. А я никогда не испытывала и малейшего порыва к противоположному полу, и возникшие из ниоткуда чувства к незнакомцу невероятно пугают меня. «Девочки, я потеряла концентрацию! Не ем, не сплю!» Его молчаливое присутствие сводит с ума. Что я могу сделать с этим? Кидаю клич о помощи, зная, что подруги меня не бросят и помогут найти выход. Ну, тянет принцесса и начинает постукивать указательным пальцем по губам. Есть план? Радостно вскрикивает У Яра. Одно только слово план вгоняет в ступор. Релина складывает руки на груди, внимательно наблюдает за блондинкой. «Да перестань!» «Когда это мои идеи оказывались столь ужасными?» — округляет глаза та. «Неужели забыла, как недавно пробралась в кухонный бокс и тайком подсыпала в еду советника Олика слабительная?» Говорю, ощущая, как меня распирает от едва сдерживаемого смеха. «Он вечно задирает свой нос. Вот и получил по заслугам», — защищается у Яра. «Ага. Плохо было не только советнику, но и нам». Просидеть под замком целую неделю. И все из-за кого? Разбирать древние архивы. Терпеть нудную работу, припоминает последствия Релина. Мне даже понравилось, попыталась убедить нас прохвостка. Ну, конечно, хохочет принцесса, но и звук ее голоса отражается эхом от стен просторного купола. А бедный сын управляющего, сначала ты дала ему надежду а затем наглым образом забрала. Парень был одурачен и оскорблён, Напоминаю ещё один случай. А я-то тут при чём? Сам виноват. Нечего пытаться привязать к себе без разбора каждую встречную рцанку. Хлопает длинными ресницами сероглазая соблазнительница. Релина решает продолжить список забавных происшествий, но её обрывает Уяр. Хватит! «Не желаете слушать мое предложение? Не надо!» Она резко вскакивает на ноги и собирается уйти, но мы ее останавливаем протестующими возгласами. Она окидывает нас победным взглядом и выжидает, подогревая интерес. «Уж так и быть! Поделюсь соображениями!» Идея оказывается очень даже привлекательной, как всегда неординарной и небезопасный а если попадемся что ж принимать наказание и испытывать гнев отца релины нам не впервой наспех обсудив план действий возвращаемся к тренировке которую заканчиваем с блеском подаренная мне надежда отыскать ненаглядного принца открывает второе дыхание у яра загорается желанием поучаствовать в новой авантюре Ее вообще возбуждает все, что связано с опасностью и адреналином. Одна лишь Релина остается задумчивой, но собранной. Каким бы все это ни было волнительным, но мы опять подставляем ее под удар. Пусть отвечать в случае, чего будем вместе. Король уже спит и видит, когда же юная принцесса остепенится, выйдет замуж и разгонит шайку хулиганок Фрейлин из дворца.